Глава вторая. Юля. Как провести три выходных дня, если из дома не хочется выходить? Вот вообще не хочется. Совсем. Даже друзей видеть нет желания. А выйти надо, потому что в холодильнике сидит и печально вздыхает мышь. Настолько пустых полок я у себя еще не видела. Да что там пустых? Я с утра от скуки помыла весь холодильник и изнутри, и снаружи. И поняла, что из еды у меня есть соус табаско, соус краснодарский, чили, базилик и песто. Три полувялых листика салата и половина помидорки, тоже изрядно увядшей. Один ломтик засохшего до состояния сухаря сыра и... и все. Два яйца было, но так как я не смогла вспомнить, когда в последний раз покупала яйца, решила избавиться от них. Мало ли какая в них уже завелась жизнь знакомиться с ней я точно не имела ни малейшего желания в выходные особенно в первой меня всегда интересовало только два вопроса первый почему я проснулась в семь утра и второй почему уборка никогда не заканчивается нет ну понятно всем хочется выспаться а организм просто по привычке заставляет вскочить тебя чуть свет ну с уборкой то что не так откуда берется пыль я живу одна Одна, а не с собаками, мужем и детьми. Даже кошечки и то и нет. Но каждый раз, поднявшись утром и придя в себя, я начинаю что-то делать, не замечая, как спустя два часа уже прыгаю с тряпкой по всей квартире, то оттирая дверцы шкафчиков, то размораживая холодильник, то под кроватью ползаю или еще чего полезного делаю. Вот сегодня жертвой моей кипучей деятельности пала кухня. Холодильник, духовка, плита, раковина. А потом мне приспичило отмыть швы на плиточном полу, потому что какой-то хозяйке пришло в голову, что белая плитка с белыми же швами — это очень красивенько. Красивенько это, только на картинке. А когда ты постоянно ходишь по этому полу, готовишь что-то, на пол могут упасть продукты, пролиться всякие жидкости от кофе до вина. Отмывание такого пола превращается в целое приключение. А жить с серо-желтыми полосами на белоснежном кафеле не позволяет мне внутренней зануда. Нужно бы купить паровую швабру. Ну зачем? Это не моя квартира. А какой будет следующая, я понятия не имею. И потом, куда как проще переезжать из квартиры, имея при себе большой чемодан вещей и еще пару объемных коробок с мелочами и кухонной утварью чем таскать за собой швабры, пылесосы и далее по списку, включая крупную технику. Выползая из ванной после того, как убрала весь свой рабочий инвентарь, вздрогнула, проходя мимо зеркала. «Да твою ж, бабушку!» Мимоходом поправила широкий ворот домашнего теплого платья, отвернувшись от зеркала, прошла мимо. И все равно мне, что коса совсем растрепалась, а на щеках румянец после уборки. Как-то равнодушно отметила, что один носочек сполз, тогда как второй достает почти до середины икры. Ой, ну ладно, не носочек, а гольф, но тоже все равно. После того, как я начала вздракивать, просто проходя мимо зеркала, мне стало на это совершенно параллельно. А вздрагиваю я последнюю неделю. На работе еще как-то получается отвлекаться. Но, видимо, этому способствовало расположение моего стола в углу. Я точно знала, что ко мне никто не сможет подойти со спины. А если кто-то рискнет сунуться сбоку, то попросту споткнется об огромный баул, именуемый «женская сумочка». «Юлька, ты стала параноиком». Поморщившись от того, как звучит мой голос, отправилась пить чай. И вот, сидя за столом с огромной кружкой ароматного горячего чая, я столкнулась с пониманием, что мне нужно в магазин. А я банально боюсь выходить на улицу потому что время уже два часа дня. Нет, конечно, глава, я понимала, что выйти из подъезда, дойти до соседнего дома, купить все, что мне необходимо, и вернуться обратно займет от силы час времени. И на улице еще даже темнеть не начнет. Но все равно боялась. Трусиха. Повесила на себя ярлык и обвела кухню взглядом. Графитово-серые стены, белый кухонный гарнитур, белые же полы и столешница, косившая под необработанное дерево. Такие же якобы деревянные открытые полки, на которых удобно стояли шесть тарелок, кружки и фужеры. Откровенно говоря, помимо близкого расположения этой квартиры к моей работе, она мне еще понравилась и своим интерьером. И как можно было ее не взять, если ценник на нее был на порядок дешевле, чем на похожие квартиры в других районах? Конечно, меня это насторожило, и я замучила агента по подбору жилья вопросами, что с квартирой не так. Но она не просто заверила меня, что соседи тут прекрасные. Все коммуникации работают как нужно, что работает она подговором, и никаких обманов не будет. Она же меня познакомила и с соседями, которых я расспросила, и про то, как часто бывают всякие курьезы в виде течи труп и тому подобное. Свела же и с хозяйкой, которая переехала за город и квартиру сдавала через агентство не потому, что нужно было срочно и дороже, а просто потому, что ей было неудобно мотаться в город на восьмом месяце беременности. Более того, агентша созвонилась при мне с каким-то знакомым работником рекпалаты, и тот на громкой связи подтвердил, что на квартире нет никаких обременений. Одним словом, эта зараза не соврала мне ни одним словом. Она просто умолчала. Забыла предупредить, что в местном дворе ошиваются всякие темные личности. А тогда все правда. И квартира загляденье, и цена очень приятная. И район хороший. Только я за пару месяцев жизни в этой квартире смогла выяснить, что уже четвертая квартира съемщица. А все почему? Да потому что нефиг сдавать жилье девчонкам молодым. Так, Юлька. Отодвинув полупустую кружку, я поднялась и подошла к окну с видом на двор. «У тебя два выхода. Или бояться каждый день выходить из дома, или что-то с этим делать». Днем двор выглядел вполне себе невинно. Детская площадка, на которой бегали несколько детишек. Их мамы топтались рядом, о чем-то активно беседуя. На лавочке у подъезда напротив сидела старушка. К кому-то приехала доставка. Молодой парень шел быстрым шагом в сторону арки, разговаривая по телефону и пряча одно ухо в ворот куртки. Обычный спокойный двор. С третьего этажа мне было все отлично видно, даже проклятые кусты вокруг детской площадки. Сейчас лысые, а летом, наверное, они радуют всех зеленью. Только у меня от взглядов на эти насаждения мурашки по спине бегают. Ведь именно из-за них я теперь боюсь выходить на улицу. Приняв решение, я, развернувшись, отправилась в комнату. Мне нужен спортзал, срочно нужен, но желательно недорогой и не очень далеко от работы. Вот. Необходимое мне нашлось уже через полчаса. Обычная качалка. Никаких модных групповых занятий, никаких отдельных залов, небольшой сайт с фототренажерки, раздевалок и информационная страничка. «Когда открылся? Сколько лет работает? Какие услуги предоставляет?» Перечень, откровенно говоря, небольшой. Ну и, конечно, информация о владельце. Герасимов Станислав Алексеевич, 36 лет, в прошлом профессиональный спортсмен, боксер. С фото на меня смотрел серьезный мужчина с модной стрижкой на темных волосах, чуть поджатыми губами и напряженными бровями. Он не хмурился но было видно, что человек готов в любой момент свести брови к переносице. Красивый. Какой-то надежный, что ли. А главное, совсем не страшный. Вот в твоем-то зале я и научусь не бояться всяких типов. Подмигнула фото неизвестного мне Станислава. Наверное. Но на самом деле подкупило меня, конечно, не то, что владельцем клуба был бывший спортсмен. Просто на одной из фотозалов я увидела грушу, внушительную такую, черную, местами потрёпанную. Ей явно регулярно пользовались. И мне вдруг тоже захотелось присоединиться к избиению этой красотки. Нет, ну правда, может именно это мне и надо. Просто дать выход своей злости и страху. Вдруг меня отпустят. Я совсем не хочу всю жизнь вздрагивать, проходя мимо обычных кустов. Быстро найдя варианты оплаты, Порадовалась, что могу себе позволить купить трехмесячный абонемент. И пока не передумала, ткнула на оплату. То, то же. Включив погромче музыку, пошла к светлому встроенному шкафу. Нужно провести ревизию, что у меня есть из спортивной одежды для занятия в таком зале. Перерыв все полки, собрала небольшой рюкзак, в который помимо кроссовок и моей формы помещалась только небольшая бутылочка воды и, одевшись, вышла из дома. Черт с ними, с продуктами. Завтра закажу доставку. А сейчас лучше схожу в кафе. Оно как раз по дороге к залу расположено. Перекушу там, хоть немного постараюсь отвлечься от дурных мыслей и пешочком отправлюсь в зал. Как раз после еды будет полезно прогуляться на свежем воздухе. Довольная собой, своим планом захлопнула входную дверь. Жаль, что при покупке абонемента я не учла одного. В такие спортзалы Девочки ходят редко, очень редко. Совсем они, блин, туда не ходят, судя по всему. Потому как стоило мне переодеться и зайти в тренажерный зал, как на мне скрестились взгляды двадцати больших накачанных мужиков. Ладно, может быть, их было и меньше, чем двадцать, но это не успокаивало от слова совсем. Один огромный почти лысый качок чего стоил. — Ой, дура ты, Юлька! прошептала себе под нос, низко опуская голову, скрывая лицо в тени капюшона. «Дура не дура, а абонемент уже оплачен. Мне как-то придется перебороть себя и ходить сюда заниматься. Под взглядом больших и сильных мужчин, которые знают значение слова «спорт», в отличие от меня, у которой того спорта в жизни было разве что в прогулках и в таскании тяжестей на работе. «Ручку там поднять с пола?» Пару листиков бумаги переложить с места на место. Очень тяжело. А пальцы у меня какие у Даже сказать страшно. Шутка ли клавиатуры шуршать по 12 часов в день? А шуршать приходится очень активно. Это когда приходят клиенты, я печатаю вдумчиво и отвлекаюсь на разговоры с людьми. А когда нет никого, в чатах так страчу, что можно только удивляться, как-то клавиатур не дымится. Но мои плохие отношения со спортом сейчас не самая большая проблема. А вот что делать с кучей мужчин, провожающих меня любопытными взглядами? «Э, малышка!» — окликнул шкафоподобный почти лысый бугай. «Не заблудилась ли это часом?» Проигнорировав вопрос, я упрямо двигалась к своей цели. Огромную черную грушу, висевшую в углу зала, было тяжело не заметить как и целых пять пар перчаток для бокса, висевших рядом с ней на стене. Гвозди? Серьезно? Крючки уже не в моде, и поэтому связанные пары перчаток висят просто на вбитых гвоздях? Спокойно, Юлька, это тебе стоило всего-то двенадцать тысяч. Мысленно подбодрила себя и вставила в уши капельки наушников. Демонстративно так вставила, чтобы местные качки не допекали своими шуточками. И мне обязательно знать, что музыку я не включала и прекрасно их слышу. Слышала и шуточки по поводу своей фигуры, и те, что касались реакции Стаса на меня. Видимо, говорили про владельца местного клуба «Громил». Каждое саркастичное слово поднимало во мне что-то темное, чуждое, несвойственное. Наверное, поэтому, забыв напрочь о том, что любая тренировка должна начинаться с разминки, Я буквально кинулась с кулаками на грушу. Первый же удар едва не заставил меня вскрикнуть. Нифига, перчатки не смягчают удар. Руке было больно. И боль эта растеклась от запястья до плеча. Но я, сцепив зубы, заставила себя ударить еще раз, потом еще, и вдруг поняла. Боль отвлекает. Стоило мне сосредоточиться на механических движениях, на ощущении удара перчатки о грушу, и мягкой волны непривычного напряжения в руке, как я и думать забыла и про местных спортсменов, и про тех, кто посмел меня выбить из привычной жизненной колеи. Ушел страх, растворилась лишняя скованность. Осталось только желание как следует поколотить не грушу, а своих обидчиков. Конечно, это было из разряда несбыточных мечт. Но мне ничто не мешало включить фантазию и представить себе на месте груши высокие фигуры незнакомцев, которые заставили меня бояться даже своего отражения. Не мудрено, что когда меня кто-то похлопал по плечу, для меня это стало полной неожиданностью. Высокий, чуточку хмурый и крайне настойчивый хозяин зала, что удивительно, меня совершенно не пугал. Настолько не пугал, что я позволила себе дерзить и вообще быть немного грубой. А ведь Станислав Алексеевич был совершенно не виноват в моем настроении. Просто я сама себя успела настолько распалить, что переключиться попросту не смогла. Ну и чуточку раздражает вот эта свойственная многим высоким людям привычка нависать сверху, пытаясь подавить своим ростом меня, невысоклика. Реакция на такие действия выработалась еще в детстве, превращая меня из, в принципе, дружелюбной девушки в агрессивного подростка. «Надо же! Не рекомендует он мне заниматься с грушей. Да я только ради нее сюда и пришла. Нет бы предложить помощь, а он сразу сугроз начал. Ну, может, и не совсем сугроз?» Но моему появлению в зале был однозначно не рад. Второй тур избиения груши» я провела под внутренний монолог. Ух, я этому Стасу высказала все, что думала. Мысленно, естественно. Так высказала, как сама от себя не ожидала. И, в принципе, не сильно даже и удивилась, когда меня, запыхавшуюся, с давно упавшим с головы капюшоном и очень уставшую, в очередной раз прервали. Сильная рука обхватила за плечо и бесцеремонным образом развернула на месте. Я бы даже пошатнулась, если бы меня не держал. Все тот же Станислав Алексеевич. Медленно, видимо, чтобы не напугать, он потянул за провода наушников, и как только капельки выскользнули из ушей, Он сразу отпустил меня и даже отошел на шаг. Все, хватит. Сложив руки на груди, хозяин зала хмуро смотрел на меня. Я не знаю, кто тебе сказал, что таким образом можно бить по груше, но мне уже ее жалко. Себя ты сама не жалеешь, бог с тобой. Хочешь покалечиться, ты права, не моя проблема. Но портить мой инвентарь я не разрешаю. Я с сомнением покосилась на грушу, которая даже ни разу не пошатнулась от моих ударов, и перевела взгляд на мужчину. «Вы уверены в том, что сейчас говорите?» Стас тоже покосился на избиваемую мною боксерскую приблуду и, прищурившись, ответил. «Определенно». «Хм... Ну, я могу у нее прощения, что ли, попросить?» «Откровенно говоря, я так устала, что даже говорить сил не было». Все эмоции, которые кипели и бурлили во мне в последние дни, вышли, оставив только чувство полного опустошения. «Черт с ней с грушей, но на сегодня вы однозначно закончили, Юлия». «Хорошо». Согласно кивнув, потянула одну из перчаток, зажав ее локтем. «Как скажете». Когда я вытащила ладонь, с удивлением принялась рассматривать покрасневшие костяшки на руке. Вот террас, раз. А как же защита, которую перчатки должны давать? Ты что, даже руки не перебинтовала? Полный муки стон, и мою ладонь перехватила крепкая мужская. Ты вообще хоть раз в жизни перчатки в руках держала? Да, покивала для убедительности. Пару лет назад в спортивном магазине. Уйди, очень прошу. И ближайшие дни, чтоб я тебя не видел в своем зале, поняла? «Угу». Сняв вторую перчатку, впихнула их в руки хмурого мужчины и поплелась в сторону раздевалок. Устала. Я действительно устала. и Плечо ноет. Покрутила им, будто разминая, и поморщилась. А сзади тут же прозвучало резкое. «Череповец!» Пришлось повернуться и вопросительно посмотреть на Стаса. «Что с плечом?» «Болит?» Кажется, ответ я прошептала. Так лень было говорить. Но каким-то образом, этот высокий и серьезный меня понял и закатил глаза. Стой тут. В мою сторону некультурно ткнули пальцем. Недоразумение спортивного мира. Вот прям тут, под насмешливыми взглядами огромных потных мужчин. Я затравленно оглянулась, решаю, успею ли сбежать до того, как Стас вернется?